Дважды молодой воин подавал сигнал, что видит парус, и Юрген быстро уводил дракар под прикрытие скал. На шестой день плавания кормчий указал рукой куда-то в сторону и громко сказал "Ютланди, скоро пойдем мимо наших берегов». «Не нарваться бы на рыжу с его сворой», — вздохнул Свейн. «Тор не выдаст, свинья не съест», — усмехнулся Роль. «Такая свинья, как рыжий, все сожрет», — фыркнул в ответ Свин. Ответом на его реплику послужил громкий гогот полусотни луженных глоток. Они успели добраться до северной конечности Норвегии уже вошли в Баренцево море, когда Свен, случайно оглянувшись, громко крикнул. — За нами два корабля, капитан! — Что за паруса? — моментально вскинулся Свен. — Наши. Цветов пока не вижу. — Погоня? — задумчиво спросил Свену Юргена. Тот молча пожал плечами в ответ. «А может, это тот ярл, с которым ты в харчевне говорил?» — спросил Вадим. Сигурд Леворукий удивленно переспросил Свейн. «Он должен был оставаться там?» «И что? Посидел, подумал и решил оставить все свои неудачи рыжим? «И что ты предлагаешь?» — вступил в разговор Юрген. «Мы можем где-то встать так, чтобы они проскочили мимо нас. Думаю, нам стоит зайти им в бок и посмотреть, что это за пареньки за нами увязались». «Здесь неподалеку Варангер-Фьорд расположен. Можем там засесть. Все равно это ненадолго», — чуть подумав, ответил Кормчий. «Это точно», — жестко усмехнулся в ответ Свейн. Юрген подал команду, и северяне дружно навалились на весла. Вскоре их драккар вошел в бухту, или как здесь это называлось, фьорд. Поставив корабль сразу за скалой, северяне принялись ждать. Через некоторое время мимо их засады полным ходом пролетели два драккара, и Свейн, усмехнувшись жестом дал команду к движению. Воины снова навалились на весла, выводя корабль прямо им в бок. Увидев летящий на перерез синий дракар, воины на кораблях подняли крик. На борт ближайшего корабля вскочил высокий воин и начал за всех сил размахивать руками. Из вороньего гнезда раздался истошный крик Свена. «Ярл, это Сигурт Леворукий!» Едва услышав эти слова, Юрген одним движением увел нос корабля в сторону, избегая столкновения. Воины веслами остановили Драккар, и Свейн, перейдя к борту, громко крикнул. «Что вы здесь делаете?» «Вас ищем», — ответил Сигурд. Нашел, и что дальше, — усмехнулся Свейн. «Я ушел от Рыжего», — решительно сказал Сигурд. «Почему?» «Надоели его жадность и глупость. Нам семи кормить надо. Вот и решили за вами уйти. Ты про купца говорил. Поможешь?» «Почему я должен тебе верить?» — задумчиво спросил Свейн. «Ты три зимы шел за рыжим, а теперь вдруг появляешься здесь и говоришь, что хочешь идти за мной. Почему я должен верить и помогать тебе?» «Я и не говорю, что ты должен верить мне», — развел руками Сигурд. «Я просто прошу у тебя помощи. Говорю же, нам детей уже кормить нечем». Спрыгнув с борта, Свейн повернулся к корнчему и тихо, со вздохом спросил. «Что скажешь, брат?» Но ответить Юрген не успел. На место сошедшего с борта Сигурда поднялся высокий седой мужчина и, набрав полную грудь воздуха, громко крикнул. «Юрген, это я, Анхель, кормчий морского зверя. Ты много лет знаешь меня. Было хоть раз такое, чтобы я нарушил свое слово?» «На моей памяти ни разу», — ответил Юрген, также поднимаясь на борт. «Так вот, я даю тебе свое слово, что Сигурд говорит правду. Мы ушли от рыжва. Ждите». Коротко кивнул кормчи, и, спрыгнув на палубу, повернулся к побратиму. «Это действительно Анхель. Я знал его еще, когда был мальчишкой. Учился у него. Если он сказал, что это правда, значит, так оно и есть. А если рыжие просто используют их, чтобы добраться до нас, где тогда их семьи? Седминцу назад Сигурд боялся, что рыжий убьет их, а теперь приходит сюда следом за нами. Я не говорю, что твой Анхель врет, но тот разговор ты и сам слышал», — вступил в разговор Вадим. Я ведь верно, — смутился Свей. Давай сойдем на берег и поговорим лицом к лицу, — предложил Вадим. Встав на борт, Свейн нагласил приглашение к переговорам, и все три корабля устремились к берегу. Не теряя времени даром, Вадим достал из трюма четыре горшка с греческим огнем и, подозвав к себе молодого Сигурда, тихо приказал. — Бери это добро, и если начнется драка, шевыряй на корабли. — Юрген, поставь акулу в стороне от них, — добавил он, поворачиваясь к кормчему. Явнув, Юрген ловко отвел Дракар в сторону и, внимательно всматриваясь в воду, приказал сушить весла. Опытный моряк умудрился подвести корабль к берегу так, чтобы он не сильно сел на киль. Он, как и Вадим, вполне допускал возможность ловушки. На переговоры Свен решил взять с собой только Юргена, Вадима и, Вадим, и Рольфа. При этом огромный северянин должен был стать охраной для всех троих. Спрыгнув на гальку пляжа, четверка решительно зашагала в сторону двух кораблей. Ярл Сигурд на переговоры взял с собой только капитана второго корабля и двух корничих. Сойдясь ровно посередине пляжа, воины окинули друг друга оценивающими взглядами, и Сигурд, грустно улыбнувшись, сказал, «Ты прав, что не доверяешь нам, Свейн, но поверь, я не вру. Слишком все стало плохо». «Корчевни-то говорил, что боишься за семьи своих людей, а теперь догнал нас здесь и говорит, что ушел. Как это может быть?» «Я решил взять оба своих корабля, чтобы догнать тебя и договориться. Если ты согласишься нам помочь, я вернусь обратно и заберу их, чтобы где-нибудь спрятать. Ты сам назовешь место, куда нам надо будет прийти». «С чего ты взял, что Рыжий позволит тебе вот так просто забрать ваши семьи и увезти их?» — насторожно спросил Вадим. «Рыжего сейчас там нет». «Почему?» «Он ушел с большей частью своих кораблей, чтобы напасть на ярмарку, где мы встретились». Вадим мысленно поздравил себя и Свейна с верной догадкой. «А где остальные корабли?» – быстро спросил Юрген. «Им не хватило даже смолы, чтобы приготовить корабли к выходу», – вместо Сигурда ответил Анхель. «Как ты собираешься торговать, если денег нет?» – удивился Свейн. Сторгом у нас сейчас не получится. Ты говорил, что у вас есть купец, который хорошо платит за охрану. Сведи меня с ним». Качая головой, ответил Ярлы. Вадим отчетливо расслышал в его голосе просительные нотки. Судя по вытянувшимся физиономиям северян, они расслышали то же самое. Даже невозмутимый Рольф, бросив на него удивленный взгляд, растерянно крякнул и принялся мяться, не зная, куда девать руки. Бросив на него мрачный взгляд, Вадим вздохнул и, повернувшись к Сигурду, спросил. «Ты готов дать кровную клятву, что не пойдешь рассказывать Рыжем о нашей встрече? Ты и все твои люди?» «Что это?» — наступился Седой Корнчий, повернувшись к Юргину, «Наш книгачей!» — усмехнулся тот. «И мой побратим!» — добавил Рольф, словно припечатал. «Откуда он?» «Я, Рос. Хочешь что-то узнать обо мне? Говори со мной!» — жестко ответил Вадим. «Ты смелый, Рос. Но даже то, что ты книгачей, не дает тебе права вмешиваться в разговор ярлов!» — огрызнулся Анкель. «Я буду вмешиваться в их разговор. Именно для этого меня сюда и позвали!» — усмехнулся в ответ Вадим. И не пытайся напугать меня, кормчий. Ты не знаешь меня, но я хорошо знаю северян. Хочешь сказать, что можешь справиться со мной в поединке чести?» Скинулся Анхель, явно начиная заводиться. «Успокойся, друг. Мой побратим не так прост, как кажется», осадил его Рольф, делая шаг вперед. «Но если ты хочешь подраться, то я готов». В спор вступил он, а не ты, насупился кормчий. Связываться с этим гигантом он явно не хотел. Рольф стоял перед Кормчем, нависая, словно скала над валуном. Взяв его за локоть, Вадим одним движением проскользнул вперед и, выпрямившись твердо, сказал, глядя Кормчему прямо в глаза. «Если ты хочешь драки, ты ее получишь. Но это не значит, что я стану тебе верить». Понимая, что, выступая в роли просителя, нарываться на поединок не самая удачная затея, Кормчий сжал кулаки отступив назад, проворчал. «Ты прав. Мы пришли сюда не ради драки». — Раз уж твой ярл привел тебя сюда, значит, ты действительно чего-то стоишь. — Стой, поверь моему слову, друг, — усмехнулся Юрген, вздохнув с явным облегчением. — Так что ты решил? — спросил Сигурд, повернувшись к Свейну. — А ты что скажешь, Валдин? — переадресовал Свейн вопрос. — Пусть идут за своими семьями, а мы пока пойдем туда, куда собирались. Встречу назначь в чужих землях, — задумчиво ответил Вадим. — Что это значит? — не понял Сигурд. «Мы поможем вам», — решительно кивнул Свейн. «Возвращайтесь в Нордхейм и заберите свои семьи. Спрячьте их так, чтобы Рыжий не мог найти их, а потом идите на юг. Мы будем ждать вас в Константинополе. Оттуда мы вместе уйдем в Персию». «Ты хочешь пройти по рекам до Хазарского моря?» — вступил в разговор Ангель. «Да, так будет быстрее, чем идти вокруг», — кивнул Юрген. Вадим благоразумно воздержался от вопроса, вокруг чего было дольше идти. Быстренько припомнив, что попасть в Персию можно только двумя путями, по Волге и через Персидский залив, он мысленно скривился. Им снова предстояло установить рекорд по длительности в гребле. Понимая, что решение принято и все нужное сказано, Сигурд молча кивнул и зашагал к своему кораблю. «Надеюсь, вы будете там», — вздохнул Анхель. «Надеюсь, вы придете туда только на двух кораблях, без прихвостни Рыжего», — вместо Свена ответил Вадим. «А он упрямый твой, побратим!» — усмехнулся кормчий Рольфу и двинулся следом за своим ярлом. «Уходим к Россам!» — решительно сказал Свейн и, круто развернувшись, зашагал к своей акуле. Уже через час все три корабля исчезли в открытом море. Три недели Дракар бороздил воды Баренцево моря, заходя почти в каждую деревню. Поморы жили не только морем, как всегда думал Вадим. Отлично выделанные шкуры лис, песцов, волков, медведей, куниц и горностаев отдавались почти за даром. Одна серебряная монетка и вязанка из десятка отличных шкурок укладывалась в мешок. Чтобы сохранить всю мягкую рухлядь, как здесь называли пушнину, Свейн приказал укладывать все купленные в кожаные мешки, в которых обычно северяне хранили свои личные вещи. В этом был смысл. Морская вода могла запросто испортить отличную добычу. Убедившись, что закупленного хватит, чтобы как следует расторговаться на юге, Свейн дал команду разворачиваться обратно. Вернувшись тем же путем, что и пришли, северяне специально завернули в Нормандскую бухту, где проходила ярмарка, чтобы узнать последние новости. Как оказалось, здесь их ждал неласковый прием. Едва увидев дракар, все население деревни высыпало на берег с оружием в руках. Сделав вид, что очень удивлены таким приемом, Северяне демонстративно потрясли перед носами оставшихся купцов купольными шкурами и взяли курс на Гибралтар. Всадив секиру в столб, поддерживавший крышу дома, Олаф Рыжий издал рык, посрамивший бы даже белого медведя. «Как такое могло случиться?» заорал он, сгребая за грудки раба Никодима и с размаху швыряя его о стену. «Как нормандский герцог мог узнать, что мы собираемся делать?» «Этого не знал даже нищий Сигурд, которого я отправил узнать, как велика в этом году ярмарка!» «Я не знаю, господин!» — дрожащим от страха голосом проблеял Никодим. «Будь ты проклят, что ты вообще знаешь, ублюдок!» — заорал в ответ Олов. Рыжему было с чего беситься. Он отправил одного из самых бедных ярлов на эту ярмарку с вполне простым и понятным заданием — узнать, как много приехало в этом году купцов и насколько хорошо идет торговля. Но когда Сигурд вернулся обратно с нужными вестями, выяснилось, что идти обратно он не может. Его корабли оказались плохо просмолены после зимы и сильно текли. Плюнув на этого нищеброда, Олаф приказал готовить два десятка кораблей и вместе с ними отправился в Викинг. Но все пошло не так, как он планировал. Едва его корабли встали на киль, а воины начали спрыгивать на песок, как бухта огласилась воинственными криками и на северян обрушился град стрел. больше того рискнувшие напасть на него солдаты принялись метать горящие стрелы три корабля загорелись толком еще не осознав масштабов катастрофы олов повел воинов в атаку на нормандских солдат это стало его последней ошибкой норманы не собирались вступать с северянами в рукопашную схватку отлично зная чем это для них закончится стрелы с широкими кованными наконечниками заставили северян отступить так и не добравшись до стрелков Сообразив, что повторная попытка атаковать закончится их гибелью, Олаф приказал возвращаться на корабли и выходить в море. И это был очередной провал. Но, несмотря на свою ярость, Олов отлично понимал, что потери такого количества воинов и трех отличных кораблей ему не простят. Несмотря на то, что у него все еще было больше всего воинов, такое поражение не может пройти для конунга бесследно. Нужно было срочно что-то придумать и найти крайнего, на которого можно было бы свалить всю вину. К мрачному удовольствию Рыжего этим крайним можно было со спокойной душой назвать Сигурда. Вернувшись домой, Олаф узнал, что этот нищеброд осмелился сбежать, забрав с собой всех своих стариков и выродков. В общем, все лишние рты, от которых Олафу давно хотелось избавиться. Но сам Олаф, отлично понимая, что сочиненная им сказка о предательстве не раскроет ему самого главного секрета, теперь метался, словно волк, в клетке, пытаясь понять, что все-таки произошло. Именно в таком состоянии застал его Никодим, рискнувший сунуться с докладом о Большом Сходе, объявленном ярлами. «Только этого не хватало», — размышлял Олов, шагая из угла в угол. «Сейчас эти глупцы начнут с задумчивым видом рассуждать о том, что все это плохой знак, и нужно снова принести большую жертву, чтобы получить новые знаки. Чушь собачья. Я должен направить их мысль на то, чтобы повесить всю неудачу на предателя. Да». Надо объявить этого Сигурда предателем и приказать срочно схватить его, а потом заставить пробежаться вокруг столба. Получив виновного, они быстро успокоятся. Найдя нужное решение, Олаф пинком отправил Никодим объявить ярлам, что он готов встретиться с ними и рассказать, что произошло. Выдернув секиру из столба, он сунул ее за пояс и, вздохнув, решительно вышел из дома. Большой сход собирался у тотемного столба. где приносились жертвы и обсуждали все серьезные проблемы. Выйдя на берег, Олаф обвел мрачным взглядом обложенные камнями кострище у подножия, почерневшего от крови и копоти столба, и еще раз вздохнув, медленно подошел к столбу. Сидевший широким кругом ярлый кормчи, одетые в волчьи и медвежьи шкуры, смотрели на него мрачно и насторожно. Неожиданно Олаф осознал, что нарушил один из древнейших законов. Приходить на большой сбор с оружием было запрещено, здесь собирались, чтобы говорить и не сражаться, и кровь у тотемного столба лилась только в нескольких случаях, при жертвоприношении, при поединке чести и при казни соплеменника. Увидев, что конунг вышел на сбор с секирой, ярлы многозначительно переглянулись и, не сговариваясь, прикоснулись к висящим на поясах кинжалам. Понимая, что еще ничего не сказав, уже допустил ошибку, Олов помрачнел еще больше и, делая вид, что все так и должно быть, подошел к столбу. Обведя собравшихся долгим задумчивым взглядом, он медленно положил руки на пояс и громко, так, чтобы его было слышно всем, сказал. «Для меня настал день скорби, братья. Нас предали. Предали те, кого я считал одними из нас, кому доверил узнать все нужное для успешного нападения». Но вместо нужных известий мы получили предательство. И теперь я спрашиваю вас, братья, чем мы заслужили это?» Голос Олафа обрел силу и теперь просто звенел от негодования. Слушавшие его ярлы удивленно переглянулись. Весть о предательстве застала их врасплох. Отметив, что сумел завладеть вниманием ярлов, Олаф принялся нагнетать обстановку. «Сигурд Леворукий был послан мной в Нормандское герцогство, чтобы узнать, как много приехало купцов. Но он решил сделать по-своему. Придя туда, он решил предать нас, сообщив тамошнему правителю о готовящемся нападении. «Чем ты подтвердишь свои слова?» — подал голос один из ярлов. «Тем, что нас ждали. Откуда еще они могли узнать о нападении и приготовиться к встрече? И куда делся сам Сигурд?» Резко развернувшись в сторону говорившего, ответил Олов. «А сам ты говорил ему о нападении?» — не унимался ярл. «Об этом несложно было догадаться», — отмахнул Солов. «Всем известно, что после долгой зимы торговать нам почти нечем. Он предал нас, и это на его совести столько погибших воинов. Да, они умерли, как настоящие потомки Одина, в бою с оружием в руках. Но им не удалось скрестить его с клинками противника. Проклятые норманы не посмели сойтись с нами лицом к лицу, как мужчины, расстреливая из луков на расстоянии, словно бешеных псов. — Скажите мне, братья, разве мы стерпим такое? Чего заслуживает предатель его прихвостни? — Мы выслушали тебя, Олов, Рыжий, а теперь нам нужно услышать ответ Сигурда. Только после этого мы вынесем свое решение. Неожиданно прозвучал ответ, из камня поднялся высокий жилистый старик в шкуре полярного волка. Волосы и борода его были цвета снега, а глаза сверкали яркой синевой. Косой шрам начинался над левой бровью и, пересекая скулу, терялся где-то в бороде. Глаз чудом был не задет. Я знал Сигурда еще сопливым мальчишкой, а его кормчий, Анхель, был моим лучшим учеником. Я не верю в предательство Леворукова. Я не верю в предательство Анхеля. И прежде чем вы все выскажете свое мнение, я хочу сам поговорить с ними. Даже если вы все решите, что Сигурд виновен, я соглашусь с вами только после того, как сам поговорю с ним. Этого олов не ожидал. Вставший старик был живой легендой всего Нордхейма. Вот уже четыре поколения кормчих учились у него искусству вождения кораблей по звездам. Райн, полярный волк, так звали этого старика, и к его слову прислушивались все кормчие Ярла Нортхейма. На обучение к нему отправляли парней из самых дальних уголков страны, и его слово навсегда оставалось законом для его учеников. И вот теперь этот человек встал на пути такого блестящего плана, придуманного Олафом. Понимая, что затевать спор сейчас значит упустить инициативу из своих рук, Олаф мрачно кивнул и с усмешкой ответил. «Ты можешь думать, как хочешь, но как ты собираешься с ним говорить, если он сбежал? Надеешься, что доживешь до того момента, когда он вернется обратно? Если потребуется, я и тебя переживу, презрительно хмыкнул райн И помни, Конан!» До тех пор, пока я не вынесу своего решения, никто не смеет назвать Сигурда Леворуко предателем. «Или что ты сделаешь? Перестанешь учить парней?» — усмехнулся Олов. «Я сделаю это так, что ни один из твоих кораблей не выйдет больше в море. Ты знаешь, меня называют хозяином морей, и я сделаю это, клянусь!» От решительного тона старика Олов невольно вздрогнул. Слишком свежи были еще в его памяти рассказы о могуществе этого человека. Да и человек ли он вообще? Высокий, широкоплечий, прямой, словно мачта, с огромными мозолистыми ладонями. Райан больше походил на вековую корабельную сосну, чем на обычного старика. Несмотря на кучу шрамов и совершенно седые волосы, годы словно прошли мимо него. Скрипнув зубами, Олаф заставил себе кивнуть и, круто развернувшись, стремительно зашагал к дому, внутренне клокоча от злости. Старый дурак осмелился испортить ему всю игру. И, как оказалось, власть Конунга вынуждена была отступить перед властью человека-легенды. Осознание этого факта жгло рыжего сильнее каленого железа. Столько сил, столько стараний, и все впустую. Синяя акула вошла в бухту крошечной деревушки под названием Ла Корунья. Свейн решил пополнить запасы пресной воды перед дальним переходом мимо Африканского побережья. Но едва только команда, отправленная за водой, сошла на берег, как из-за полуразвалившегося сарая выскочил человек в странных доспехах и, вскинув над головой меч, с диким криком ринулся в атаку. Вадим моментально оглянулся и с удивлением разглядел редкую седую бороденку и сморщенное, словно печеное яблоко, лицо. Атаковавший их воин был стар. Не желая убивать старика, воины дружно разошлись в стороны, пропустив набравшую разбег вояку. Споткнувшись у торчащий из земли корень, старик рухнул на песок. Короткий меч выпал из слабой руки, и Рольф быстро наступил на него ногой. Упавший старик медленно перекатился на спину и попытался встать, но тяжелые доспехи придавили его к земле. «Ты бы успокоился, старина, а то не приведи боги удар, от волнения хватит», — усмехнулся Вадим, подходя к старику. «Я не позволю вам ограбить деревню», — яростно прохрипел старик, не оставляя попыток подняться. «С чего ты взял, что мы кого-то грабить собираемся?» — удивился Вадим. «Ты же видишь, нас всего пятеро, и счетов мы с собой не взяли. Нам вода нужна, а не ваши пожитки. Так что убийство, грабеж и насилие отменяются. Можешь так и передать своей старухе, чтобы не мечтала!» Громко расхохотался Рольф. «Значит, я ошибся?» — смутился старик, перестав брыкаться. «Ошибся, старина, нам нужна только вода», — с улыбкой подтвердил Вадим, подавая ему руку и помогая подняться на ноги. «Эй, старина, тебе родители не говорили, что разрывать могильники — плохая примета?» — неожиданно спросил Рольф. «Ты это о чем?» — не понял старик. «О твоих доспехах. В таком старе сражались, когда еще дед моего деда бороды не брил», — рассмеялся гигант. «С чего ты взял?» — удивился Вадим. «Сам посмотри, они ж бронзовые». «Все ли он, дед, такую тяжесть на себе таскать?» — подумал Вадим с интересом, рассматривая раритет. «Эти доспехи в моей семье уже много лет хранятся», — гордо выпрямился старик. «Вот и положи их на место, а то поцарапаешь еще ненароком», — усмехнулся Рольф. «Положи, а деревню кто защищать будет?» — скривился старик. «Пенсионный фонд уже с ног сбился тебя, выискивая, а ты тут воевать собрался», — подумал Вадим с уважением глядя на старика. — Сказал ж, мы за водой пришли, — отмахнулся Рольф, встряхивая пустым мехом для воды. — Неужели никого помоложе не нашлось, чтобы деревню твою защищать? — удивленно спросил Свейн. — Пошли все. Только я, старуха моя, да правночка тут остались. Ну еще пар стариков, — тяжело вздохнув, ответил старик. — С чего это вдруг? — насторожился Вадим. В памяти сразу всплыли уроки истории, где фигурировали моры и поветрия. «Владетель наш, чтобы ему за краем вечно мучиться, такие подати установил, что проще последний бросить, чем платить», — вздохнул старик. «Смелый ты, старик!» — с заметным уважением усмехнулся Рольф. «Один на пятерых кинулся!» «Вступай домой, старина, никто вас грабить не станет, нам только вода нужна», — добавил Вадим, показывая старику мех. Кивнув, старик молча подобрал свой меч и, тяжело вздохнув, поплесок нескольким кособоким хижинам, стоящим на пригорке. Задумчиво посмотрев ему вслед, Вадим сунул в руку кошель и, не глядя достав несколько монет, громко крикнул «Эй, старина, погоди!». Вздрогнув, старик недоуменно оглянулся. Быстро догнав его, Вадим сунул в сморщенную мозолистую ладонь серебро и, чуть улыбнувшись, сказал «Это тебе за смелость. Купи своим женщинам обновок. Развернувшись, он сбежал обратно к наблюдавшим за ним воинам и, разведя руками, проворчал. «Такую доблесть нельзя не наградить!» «Это точно!» — усмехнулся Роль. «Хотел бы я в его возрасте быть таким же боевым! Отчаянный дед!» Воины набрали воды и уже почти добрались до корабля, когда за их спинами раздался громкий крик. Удивленно оглянувшись, Вадим увидел спешащего к ним деда, уже успевшего снять свои раритетные доспехи. Передав полный мех одному из воинов, он вышел на берег и, дождавшись, когда старик подойдет, спросил. «Зачем ты пришел, старик?» «Много лет назад мой сын вот так же, как вы, сейчас ушел в море и не вернулся. Я знаю, это глупо, но за все эти годы ты, варвар, первый, кто проявил сочувствие к нашим бедам. Ты сейчас уйдешь, и мы больше не встретимся. Пусть этот кинжал хранит тебя!» Путаясь в словах, тихо ответил старик, протягивая Вадиму оружие. Не зная, что ответить, Вадим взял кинжал и кивнув поблагодарил. «Спасибо, отец. Пусть боги хранят тебя и твою семью». «Я уже стар. Пусть лучше они хранят тебя», — улыбнулся старик беззубым ртом. Вадим сунул было руку в кошелек, но старик, заметив его движение, быстро убрал руки за спину, проворчав. «Не обижай меня, воин. Того, что ты дал, нам с моей старухой на полный год хватит. Ступай, тебя уже ждут». «Прощай, отец!» — кивнул Вадима, развернувшись, бросился к кораблю. Жест смелого старика затронул что-то в его душе, заставив вспомнить о своих настоящих родителях, которых давно уже не было в живых. Забравшись на борт корабля, он уселся на банку и, взявшись за весло, вопросительно посмотрел на кормчиво. Юрген подал команду, и северяне, навалившись на весло, сняли корабль с киля. В дракар из бухты, Кормчий приказал поднять парус. и Вадим, втянув весло, достал из-за пояса подарок. Внимательно наблюдавший за его разговором со стариком юный Свен, с интересом покосившись на подарок, хмыкнул. «Бронзовый старею, зачем он тебе?» «Это не просто подарок, это благословение», — вместо Вадима ответил Свен. «Я видел, какими глазами он смотрел на парня». «Так он и сейчас там стоит», — пожал плечами Свен, ткнув пальцем в сторону бухты. «Его сын ушел в море и не вернулся», — тихо вздохнул Вадим, не зная, что делать с подарком. «Покажи», — неожиданно попросил Рольф. Вадим молча протянул ему кинжал рукоятью вперед. Медленно вытянув клинок из ножен, гигант внимательно осмотрел лезвие и, задумчив взвесь фьё на ладони, удивленно пробормотал. «У него баланс, как у метательного ножа, и проковка, как у настоящей стали. Давно я такого оружия не видел». — А чем это отличает бронза от стали? — поинтересовался Вадим. — Это непростая бронза. Кузнецы называют ее черной, кованой бронзой. И если его правильно заточить, он ничем стальному клинку не уступит. — Интересно, — задумчиво протянул Вадим. — Выходит, эта штука серьезных денег стоит? — Еще каких. Есть любители, которые за такой клинок огромные деньги дадут, да еще и спасибо скажут. Собрался продать его? — насторожился Роль. «Нет, это подарок. Сам, говоришь, клинок непростой. Научи меня, как с ним правильно обращаться. К тому же он еще и благословлен», — решительно ответил Вадим. Одобрительно кивнув, Свейн хлопнул парня по плечу, жестом указал на мачту и приказал. «Лезь наверх и гляди в оба. Может, посидев один, поймешь, что есть вещи, которые меня разбрасываются». «Да что ты такое сказал-то?» — возмутился Свен. «Вот чтобы ничего не сказать, и лезь», — рассмеялся Свейн. Сообразив, что его разыграли, парень усмехнулся и с ловкостью обезьяны скарабкался в воронье гнездо. Проводив его улыбками, воины занялись своими делами. Спустя две недели Дракар проскользнул через Гибралтарский пролив и вошел в Средиземное море. С этого момента северяне начали нести круглосуточную вахту. В этих водах корабли, подобные их синей акуле, встречали весьма настороженно. Слава о северных бандитах давно уже опережала их доблесть. В порт Константинополя они вошли еще через пять дней. И встретил все тот же корабль таможенников с тем же чиновником на борту. Увидев знакомые рожи, таможенник мрачно качнул головой и, усмехнувшись, спросил «Что, опять рамейские рабы на продажу?» «Нет, на этот раз пушнина, но продавать будем не здесь», — решительно покачал головой Свейн. «Тогда зачем пришли к нам? У нас здесь назначена встреча с нашими соплеменниками. Дождемся их и отправимся дальше». «И для кого тогда это пушнина?» – удивился чиновник. «Для нашего друга в Персии персы платят лучше», – дерзко усмехнулся Ярл. «Если у вас есть горностаи, то выгоднее будет предложить их ко двору императора. Это королевский мех, и за него платят золотом». Горностаи у нас есть, но торговать мы будем в Персии», – решительно отрубил Свейн. «Тогда, раз вы идете с товаром, но торговать не собираетесь, вы не можете причаливать к персу и должны стоять на рейде в бухте». «Но нам нужно закупить продуктов и воды», — возмутился Свен. «Вы можете причаливать к берегу только днем на две свечи. После этого вы снова должны будете вернуться на рейд». «Две свечи подряд или время каждый раз складывается?» — быстро спросил Вадим. «А какая разница?» — не понял чиновник. «Большая. Мы можем причалить к берегу, высадить несколько человек, которые пойдут за нужными товарами и снова отойти. Это займет меньше времени, чем если корабль будет ждать их у причала», — принялся объяснять Вадим. Удивленно посмотрев на него, чиновник растерянно почесал в затылке и нехотя проворчал. «В вложениях по правилам портовой жизни ничего такого не сказано». «Вот и хорошо. Значит, так мы и будем делать. Заодно и вы сможете убедиться, что мы ничего с корабля не выгружаем». С довольным видом усмехнулся Вадим. «А раз мы ничего не выгружаем, значит и торговые пошлины нам платить не нужно ну да», — скривившись так, словно разжевал лимон, согласился чиновник. «Прекрасно, раз так, но не смеем больше задерживать такого занятого человека», прошаркался Вадим недвусмысленным жестом, указывая ему на борт, у которого стоял корабль таможенников. В очередной раз скривившись, чиновник молча проследовал к борту и, перебравшись на свой корабль, приказал отваливать. Проводив его недоуменным взглядом, СВН повернулся к Вадиму и удивленно спросил. «Чего это с ним?» «Расстроился, что не нашел за что содрать с нас мзду», — рассмеялся Вадим. — Но, думаю, нам нужно быть осторожными. — С чего вдруг? — насторожился Свейн. — У него глаза загорелись, когда ты признался, что у нас есть шкурки горностая. Как бы император не решил принять их от тебя как знак добрых намерений в подарок, заодно прихватив и все остальное. — Пусть попробуй, — злооскалившись, прошипел Ярл. — Станешь воевать с целой империей? — иронично усмехнулся Вадим. — Ты горшки прихватил? — Конечно. — Тогда пусть только сунутся. удовлетворенно кивнул Свейн. Выбрав местечко поспокойнее, северяне встали на якоре и приготовились к ожиданию. Но едва стемнело, как начались приключения. К Дракару сразу с нескольких сторон устремились долбленные из цельных стволов лодки. Услышав легкий плеск весел, вахтенные тихо разбудили всю команду, и к моменту прибытия посторонних северяне уже были готовы к серьезной драке. Но, как оказалось, это были контрабандисты, торговцы опиумом и другие представители имперского дна. Увидев, что северяне встречают их с оружием в руках, пришельцы принялись осторожно выспрашивать, нет ли у них на продажу чего особенного. Услышав, что продавать варвары ничего не собираются, парламентеры также бесшумно ретировались. Задумчиво посмотрев им вслед, Вадим задумчиво потеребил свой конский хвост и, вздохнув, пробурчал. «Похоже, ожидание будет непростым». это о чем?» — не понял стоявший рядом с ним кормчий. «О том, что в покое нас не оставят. Сам видишь, не успели прийти, а уже гости заявились». «Ничего, завтра уже будем спать спокойно. Сказали, что нет ничего?» — усмехнулся кормчий. «Это братья просто так на слово никому не верят. Сегодня толпой заявились, а завтра по одному приползать начнут», — покачал головой Вадим. «Еще и сами проверить попытаются, есть чего или вправду пустыми пришли». «Ну, пусть попробуют», — фыркнул Юрген. Слова Вадима оказались пророческими. Следующей ночью вахтиной будили экипаж трижды. Дальше хуже. Третьей ночью вода вокруг Драккара просто бурлила. Не успевала одна лодка отойти, как к кораблю подходила другая, и все начиналось сначала. Устав от такого внимания, Свейн пообещал снести башку первому, кто еще раз осмелится сунуться к его кораблю. Но этот ажиотаж не прошел бесследный для самих северян. На четвертый день к Дракару пристал корабль таможенной службы, и знакомый уже чиновник, перебравшись на палубу корабля «Северян», мрачно спросил с подозрением, поглядывая на Свейна. «Как понимать, что у ваших бортов постоянно крутятся представители местного дна?» «Мы бы и сами хотели это понять», — ответил Вадим вместо капитана. «Хотите сказать, что, приходя сюда, они уходят ни с чем?» — скривился чиновник. Вадиму сразу стало ясно, что он не верит ни одному его слову. Нужно было срочно делать что-то, что заставит его принять в сторону северян. Вспомнив, что в своей инспекционной поездке чиновник был так ошарашен их наглостью, что забыл приказать обыскать корабль, Вадим чуть улыбнулся и, пожав плечами, ответил. «Вы и ваши люди лично обыскали наш корабль и позволили войти в порт. Кроме пушнины у нас нет ничего, что могло бы заинтересовать этих людей. Так что если охрана порта избавит нас от такого назойливого внимания, мы будем только рады. «Вы это серьезно?» – растерялся чиновник. «Совершенно. Эти отбросы мешают нам спокойно спать. Не хочется, проснувшись, однажды обнаружить, что часовые убиты, а корабль ограблен. Мы не можем приставить охрану к каждому кораблю, находящемуся в порту», – нехотя признался чиновник. «В таком случае, думаю, вы не будете против, если мы вдруг применим самые суровые меры к тем, кто побеспокоит нас еще раз?» – с интересом спросил Вадим. «Чего?» – разинув рот, протянул таможник. «Еще раз кто-нибудь сунется, утопим», — перефразировал свой вопрос Вадим. «Ты это откуда такой взялся?» — растерянно спросил чиновник. «А это так важно. Я есть, и я здесь. Остальное неинтересно». «И куда этот мир катится?» «Даже варвары научились заумные разговоры вести», — покачал головой чиновник. «Мои друзья называют меня книгочеем Надеюсь, объясняю, что это значит, что вам не нужно», — улыбнулся Вадим. Хочешь сказать, что обучен чтению письму?» Не поверил чиновник. «Да, но умею это все, я на своем языке», — кивнул Вадим. «Хотя язык математики универсален. Если хотите, можете проверить сами». Тогда скажи, сколько будет дважды по сорок пять?» — быстро спросил чиновник. «Девяносто», — усмехнулся Вадим. «Ты вправду умеешь считать?» — почесал чиновник в затылке. «А что это так плохо? Или как-то нарушает имперские законы?» Иронично усмехнулся Вадим. «Нет». «Просто я впервые вижу варвара, так легко складывающего большие цифры», — насупился чиновник. «Большие цифры!» — поразился Вадим. «А сколько будет трижды по семьдесят три?» Чиновник несколько раз хлопнул губами и, помолчав, тихо ответил. «Я не умею считать больше сотни». «Двести девятнадцать», — машинально ответил Вадим на свой же вопрос, не веря собственным ушам. Государственный чиновник едва умел считать до сотни и с трудом выводил на пергаменте пару слов. Взяв себя в руки, Вадим постарался ничем не выдать своего удивления и, помолчав, сказал. «Надеюсь, это не станет яблоком раздора между нами?» «Чем?» — опять не понял чиновник. «Причиной ссоры», — вздохнул Вадим, уже откровенно жалея, что распустил язык. «Ты и вправду какой-то неправильный варвар», — проворчал чиновник, медленно усаживаясь на банку. «Как такое может быть? Северный варвар, дикарь, вдруг такие познания?» Понимая, что просто так он не отвяжется, Вадим решил приоткрыть чиновнику самый краешек своей тайны. Помолчав, он уселся на соседнюю банку и, почесав борду сообщил. «По происхождению я рос, и с этими парнями хожу только полтора года. Что я делал до этого, теперь неважно и значения не имеет. Скажу только, что меня не просто учили, а учили специально». «И что ты делал до того, как попал к варварам?» — осторожно спросил чиновник. «Это неважно, а главное неинтересно», усмехнулся Вадим. «Значит, Роос, что же, такое, что объясняет, но не значит, что ты чем-то лучше остальных. Такой же дикарь, как и они. Хочешь сказать, что только твоя империя способна обучить человека и сделать его цивилизованным?» — зарычал в ответ Вадим. «Как видишь, это не так. Или хочешь еще поиграть с цифрами?» «Ты сильнее, я знаю, но это еще не делает тебя цивилизованным человеком», — огрызнулся чиновник. «А что вообще такое-то, ваша цивилизация?» «Грязь, рабство, разврат, и если это цивилизация, то я лучше буду дикарем», — презрительно фыркнул Вадим. Поперхнувшись от такого ответа, чиновник пораженно покосился на него и, покачав головой, повторил. «Ты неправильный варвар». «Я знаю, ты это уже говорил», — усмехнулся Вадим. «Так что я должен сказать своему начальству?» — неожиданно спросил чиновник. «Странный вопрос», — пожал плечами Вадим. «То, что я тебе уже сказал». Если нас не оставят в покое, то очень скоро городское дно не досчитается нескольких своих крыс. Это злобно. Зато честно, усмехнулся Вадим. Впрочем, вы и сами можете решить этот вопрос. Пустите среди них слух, что у нас ничего нет, и мы просто ждем соплеменников. Это поможет вам избежать ненужных жертв. Чего? В очередной раз произнес чиновник. Короче, решайте сами, как быть, отмахнулся Вадим. С досады крякнув, чиновник поднялся покачав головой, покинул корабль. Увидев, что таможенный корабль отвалил, к Вадиму подошел кормчий и с усмешкой спросил, кивая вслед уходящим. Рассказывай, до чего договорились. Не поверишь, ни до чего. В прошлый раз он сделал ошибку, забыв приказать обыскать наш корабль и теперь старается это дело скрыть. Пришлось объяснить ему, что мы варвары и можем снести башку любому надоедливому посетителю. В общем, он меня услышал. Ничего не понял. — честно признался Юрген. — Иногда ты говоришь так, что даже мне тебя пришибить хочется. — Брось, старина, все так просто, что даже Рольф разберется, — усмехнулся Вадим. — А вот считать нашего бычка тупым — большая глупость, — наставительно ответил Кормчий. — Мне уж давно ясно, что он больше с тупым, — кивнул Вадим. — Ага, делает все, чтобы не стать капитаном. Он прятался от этого, даже когда у нас был свободный корабль. Не хочу, — говорит, — и все. Тут. Упрямый, как осел. «А почему он не хочет становиться капитаном?» — насторожился Вадим. Лет десять назад Свейн поставил его старшим, отправив на корабле в дальний фьорд с известием. На обратном пути они попали в шторм. Это не его вина, а Кормчий должен был понять, что будет. В общем, он один выжил. С тех пор его капитаном даже под угрозой смерти не сделаешь. «Ну вот как? Я не знал этого», — сказал Вадим. «Об этом мало кто знает», — вздохнул Юрген. «Но если вы оба знаете эту историю, то зачем он так старательно тупит?» Чего его делает?» — опять переспросил Юрген. «Прикидывается тупым. Я уже говорил тебе, капитан, у нас становится не просто так. Нужны сила, ум и удача. Вот он и прикидывается, чтобы все думали, что кроме сил ничего нет. Ведь ему в первом же походе не повезло, а значит, удачи нет». «Но ты же сам сказал, что виноват не Рольф, а его кормчий. Так при чем здесь удача Рольфа? Люди должны понимать это». «Дело тут не в понимании, а в самом Рольфе. Он больше не хочет отвечать за людей». Ему так проще. Хотя, решая я это дело, он давно бы уже стал капитаном, несмотря на его нежелание». «Так нельзя», — покачал головой Вадим. «Если заставлять человека делать что-то через его волю, он однажды сломается и может натворить бед». «Знаю», — мрачно скривился Кормчий, — «потому и не настаиваю на том, чтобы строить второй корабль». «Так ведь воинов все равно нет», — пожал плечами Вадим. «Можно было бы набрать одиночек, Их всегда хватало в тундре». как это?» Не понял Вадим. Даже ему, прошедшему суровую школу спецназа, и в голову не могло прийти, что кто-то осмелится жить в этих ледяных просторах один. Понимая, о чем он думает, Кормчий кивнул и, вздохнув, продолжил. Иногда бывает так, что человек уходит в тундру один. Не хочет жить рядом с кем-то, обижен на ярлы и просто хочет побыть один. Тогда, если он сумел пережить зиму, его с удовольствием принимают в другой клан. Это воин. настоящий. Но если вдруг человек ушел, сделал что-то плохое... Мы всегда узнаем об этом. Вести в тундре разлетаются вместе с ветром. Такого человека никто не примет. Но ведь из одиночек не соберешь целый экипаж, — продолжал упорствовать Вадим. Корабли тонут часто. Воинам приходится искать корабли в другом месте. А как же добыча? Каждый получает свою долю немного сверху для своего клана. «Просто и понятно», — задумчиво кивнул Вадим. Их разговор прервал все тот же неугомонный Рольф, громогласно позвав ужинать. С наступлением темноты северяне разожгли четыре фонаря и, развесив их на носу, к армии по бортам устроились на ночь. Но едва на корабле стихли все звуки, что-то тихо стукнуло о борт и в воздухе прозвучал тихий свист. Отлично понимая, что это может быть только человек, Вадим выглянул за борт, стараясь держаться между висящих на нем щитов. В тусклом свете фонаря он разглядел чье-то лицо и осторожно размахивающую руку. Человек добрался до корабля вплавь. Внимательно осмотревшись, Вадим жестом подозвал к себе одного из вахтенных и, жестом указав ему на пловца, тихо приказал «Принеси веревку и достань оттуда эту рыбешку». Усмехнувшись, молодой воин достал из-под банки аркан, сплетенный из конского волоса, и пару раз взмахнув им над головой, ловко накинул петлю на руку пловца. Быстро перебирая руками, он втащил его на палубу и, ухватив за шиворот, одним движением вздернул на ноги. «Гляди-ка, какую рыбку можно поймать в этих водах!» — рассмеялся воин, легко удерживая пытавшуюся вырваться паренька на месте. «Ну и зачем ты сюда приплыл?» — мрачно спросил Вадим, наклоняясь к парню. «Я кое-что услышал и пришел рассказать вам», — судорожно сглотнув, ответил парень. «За отдельную плату, конечно», — усмехнулся Вадим. «Ну, бесплатно только кошки плодятся», — замялся паренек. «А услышал ты, как несколько портовых крыс решили нас ограбить, ну или поджечь корабль. Я прав?» — усмехнулся Вадим. «Откуда ты? Как-то это... Вот ведь не везет!» — задохнулся парнишка. «Выходит, плавал ты зря. Хотя теперь можешь еще пару месяцев не мыться», — рассмеялся Вадим. «Я постоянно моюсь», — возмутился парень. «Это ты, варвар не немытый, воняешь, словно весенний козел». «А вот за козла я сейчас тебе башку откручу», — прошипел Вадим, делая вид, что тянется за секирой. «Что там у тебя, Валдин?» — с интересом спросил Свейн, выбираясь из-под своего плаща. «Портового крысеныш поймали. Говорит, что на нас сегодня нападут и попытаются сжечь нашу акулу». «Эй, я не говорил, что это будет сегодня», — возмутился парень. «А ты вообще ничего не говорил, так что можешь отправляться обратно за борт или приказать прирезать тебя?» — повернулся к нему Вадим. «Эй, я хотел только честно заработать немного денег», — расстроенно протянул паренек. «Ладно, рассказывай, что знаешь, а там посмотрим, сколько стоят твои слова», — ответил Вадим, поигрывая кинжалом. Безвольно обвисший в руках сильного воина паренек, словно завороженный, смотрел на сверкающие в свете фонаря лезвия серебристой рыбкой, метавшейся в руке варвара. Из-под наблюдая за мальчишкой, Вадим продолжал играть кинжалом, стремительными движениями, перехватывая его то прямым, то обратным хватом. Судорожно сглотнув, паренек спросил. «Как ты это делаешь?» «Молча. Ты будешь говорить, или мне действительно нужно тебе глотку перерезать? Я не собираюсь стоять тут всю ночь». «Ты прав. Они собираются напасть сегодня, в час собаки». «Сколько их будет?» «Человек двадцать. Четыре лодки. Пока одни будут поджигать корабль, другие проберутся в трюм и будут бросать все, что там есть, за борт. — Не слишком мудрый план, — усмехнулся Вадим. — Почему? — не понял паренек. — Нас здесь полсотни, полсотни молодых здоровых мужчин, не боящихся крови. Мы твоих крыс на ленточке порежем, — рассмеялся подошедший к ним Рольф. Увидев такого гиганта, паренек окончательно увял и, спустив тяжелый вздох, проворчал. Похоже, этот громилый один справится. «А ты не боишься, что твои друзья узнают, что ты их предал?» — спросил Вадим, внимательно рассматривая паренька. «Не узнают, Меня при их разговоре не было». Титро усмехнулся крысеныш, подмигивая в ответ. «Нахальный вонючка, как хорёк. Может, его и вправду прирезать?» — рассмеялся Рольф. «Эй, я же помочь вам хотел!» — ответил парень, пытаясь отодвинуться подальше от гиганта. — А заодно и денег заработать, — рассмеялся Вадим. — Эй, ты, держи руки так, чтобы я их видел, если не хочешь лишиться своей грабель. — Когда и ты придержи этого малыша, а то махнет свои лапы и зашибет ненароком, — огрызнулся мальчишка. Вадим давно уже понял, что мальчишка, несмотря на всю его браваду, боится их до мокрых подштанников. Но надо было отдать ему должное, парень хоть и боялся, но марку держал. Похоже, его основательно приперло, если парень рискнул плыть среди ночи к чужому кораблю с подобным известием. Помолчав, Вадим достал из кошелька серебряную монету и, перебросив ее мальчишке, сказал. — Это тебе за смелость. А теперь проваливай обратно. Будет для тебя же лучше, если портовые крысы не увидят тебя здесь. — Я думал, обратно вы меня на лодке отвезете, — разочарован протянул парень. «Прежде чем лезть сюда, нужно было как следует рассмотреть корабль», наставительно ответил Вадим. «У нас нет лодок, так что придется тебе обратно добираться так же, как сюда попал». «Э, может, ты прикажешь своим парням пару раз веслами махнуть? Все ближе к берегу будет», — нахально спросил парень. «Выбрось этого харька за борт», — фыркнул Вадим, поворачиваясь к мальчишке спиной. Ему и в голову не могло прийти, что поймавший паренька воин воспримет приказ буквально. Над кораблем раздался сдавленный вопль, и следом за ним громкий всплеск. Ухватив парня за штаны и за шиворот, вахтенный попросту перебросил его через борт. Здоровенному северянину это сделать было несложно. Оглянувшись, Вадим растерянно почесал в затылке и, выглянув за борт, убедился, что с парнем все в порядке. — Эти крысеныши так просто не утопишь! — рассмеялся Рольф, заметив его беспокойство. — Да уж, надо было сначала наковальню к ногам привязать. Услышав ответ Вадима, гигант разразился оглушительным хохотом, за что тут же получил по голове сапогом, прилетевшим откуда-то с кормы. Поперхнувшись, Рольф сгреб метательный снаряд и рявкнул так, что проснулись даже те, кто спокойно спал. «Какой вонючий сын свинья осмелился это сделать!» Роль, заткнись, дай поспать спокойно, нам еще портовых крыс ни свет ни заря гонять», — зарычал в ответ Кормчий, приподнимаясь на своем месте. Вздохнув, гигант недолго думая, швырнул сапог обратно на корму, с удовлетворением услышав чьи-то сдавленные проклятия в свой адрес. С улыбкой покачав головой, Вадим вернулся к своему месту и, оглянувшись на он негромко сказал «Держи ушки на макушке, в такой темноте только на слух полагаться можно». «Спи уже, болячек ходячий!» — беззлобно отмахнулся воин. Завернувшись в плащ, Вадим внял мудрому совету и, закрыв глаза, провалился в сон. Чувство его привело осторожное пожатие на плече. Не шевелясь, Вадим приоткрыл глаза и, увидев над собой смехающееся лицо Рольфа, тихо вздохнул. «Ты мне скоро в кошмарах сниться будешь». «Я тебя тоже люблю. Вставай, у нас гости!» Широко улыбнулся гигант. Вадим бесшумно соскользнул с банки и, вытянув из-под нее секиру, проворчал. «Даже позавтрак не дали, сволчи». «А я думал, что только меня такие вещи беспокоят!» Тихо хохотнул Рольф. «И вы, заткнитесь оба!» — прошипел кормчи, бесшумно подбираясь к ним. Осторожно выглянув за борт, Вадим заметил силуэты двух лодок, подбиравшихся к кораблю с кормы. Повернувшись к Юргену, он показал ему на глаза и выставил два пальца, давая понять, что видит только два судна. Кивнув кормчи, ткнул пальцем в сторону носа и, выставив еще два пальца, с усмешкой изобразил целую пантомиму. Сообразив, что поджигатели встречают воины с луками, Вадим одобрительно кивнул, погладив пальцем лезвие секиры. Все было ясно без слов. Портовые стратеги, немудрство и лукавы решили поджечь корабль спереди, чтобы отвлечь экипаж на тушение пожара. Остальные должны были, воспользовавшись суматохой, проникнуть в трюм и извлечь из него все, что успеют. Назвать этот план гениальным было нельзя. Но и требовать от портового отребья особых изысков тоже было глупо. Больше всего Вадима бесил тот факт, что эти отбросы осмелились не верить их словам. Хотя сразу было понятно, что они не собираются ничего продавать. Даже то, что экипаж не сходил на берег, говорило само за себя. Плюнув на все несоответствия, Вадим осторожно переместился так, чтобы в любой момент иметь возможность вскочить на ноги, и замер. На носу раздался давно уже знакомый скрип лука, и в ту же минуту что-то тихо стукнуло о борт корабля за кормой. Усмехнувшись, Вадим удовлетворенно кивнул и, покосившись на кормчего, вопросительно выгнул бровь. Понимая, что именно он хочет спросить, Юрген отрицательно покачал головой. Им нужно было, чтобы грабители поднялись на борт. Нападать на жителей империи без видимых причин, даже если это уличные бродяги, было чревато долгими разборами. Словно в ответ на мысли Вадима над бортом показалась голова. Окинув уложенные на палубе и банках мешки, накрытые плащами, голова отвернулась и что-то тихо, прошипев, скрылось. Еще через полминуты на борт, медленно, соблюдая все меры предосторожности, начали подниматься люди. Вода за бортом отразила сполохи сразу нескольких факелов, и в ночной тишине звонко хлопнула тетива лука. Одновременно с этим на ноги взмыли и сидевшие в засаде войны. Акваторию порт огласили звон стали и предсмертные хрипы. Северяне не знали пощады, вырезая всех, кто осмелился подняться на борт Драккара. Взмыв из-за банки, Вадим одним ударом снес голову ближайшему бандиту и, тут же развернув лезвие, обратным взмахом отсек руку с кинжалом второму. Наука Рольфа не прошла даром. Он научился орудовать тяжелым оружием так, что любой удар становился опасным, неся если не смерть, то увечье точно. На носу раз за разом хлопали тугие луки, посылая в цель стрелы с широкими боевыми наконечниками. Вся схватка заняла не больше трех минут. Убедившись, что из двух десятков нападавших не выжил никто, Свен приказал разжечь факел и заняться уборкой мусора. Быстро обыскивая тела, северяне попросту сбрасывали их за борт, немало не беспокоясь об обрядах погребения и тому подобных мелочах. Спустившись в лодке, воины убедились, что ничего подходящего там нет, и, прорубив днище, пустили их на дно. Палубу залили забортной водой, чтобы смыть кровь, и вскоре почти ничто не напоминало о нападении. Наведя порядок, северяне разбрелись по палубе, раздумывая, чем бы заняться до следующей ночи. Ждать и догонять всегда было самым неприятным времяпрепровождением. Оглядевшись, Вадим понял, что делать больше нечего, и, вернувшись к своей банке, снова улегся спать. «Валдин, как ты умудряешься спать в любое время дня и ночи?» тут же пристал к нему неугомонный Рольф. «Просто ложусь и засыпаю», — фыркнул Вадим, устраиваясь поудобнее. «Погоди, давай лучше поболтаем», — толкнул его гигант, чуть не скинув с банки. «Не слишком ли странное занятие для воина?» — не упустил случая поддеть его Вадим. «Нормально, если учесть, что ты книгачей», — усмехнулся в ответ гигант. «Так о чем ты хотел поболтать?» — повернулся к нему Вадим. Судя по настроению Рольфа, проще было уступить, чем вступать в бесполезный спор. Все равно не отвяжется». Помолчав, Рольф задумчиво поскреб обломанными ногтями кудлатую борду и вздохнув, произнес. «Скажи, а это сложно рисовать буквы на пергаменте?» Не ожидавший такого вопроса, Вадим поперхнулся. Сев на своей банке, он с удивлением посмотрел на гиганта и, стараясь скрыть улыбку, спросил. «Решил стать книгачей?» «Нет, просто хочу понять, каково это — рисовать буковки и уметь понимать то, что нарисовано». «Написано». — Что? — Правильно говорить написано. Буквы на пергаменте пишут, они рисуют, и их нужно не понимать и читать. — Ну, как ты читаешь следы на снегу, ясно? — Следы на снегу, ага, — радостно кивнул Рольф. — Я мог бы научить тебя читать, брат, но все дело в том, что я читаю на своем языке. — В смысле на языке россов? — уточнил гигант. — Не совсем. За грядущие годы изменится не только жизнь, изменится и язык. так что мои познания в грамоте еще даже не появились на свет», грустно улыбнулся Вадим. «А значит, в этом мире они просто бесполезны». «Тогда объясни мне, как ты умудряешься так быстро считать. Я слышал, о чем ты говорил с тем чиновником, и как он расстроился, что северный варвар знает о правилах счета больше всего». «Все просто. Здесь, на Западе, все пользуются арамейскими цифрами. Это долгая громоздка. Гораздо проще пользоваться индийскими или арабскими цифрами». Их всего лишь десять, и из них состоят все правила счета», — пустился в объяснение Вадим. Для наглядности он достал из мешка подаренный купцом свинцовые стилы и кусок пергамента, и, разложив его на скамье, начал аккуратно выписывать цифры от нуля до девятки. Сидевший рядом с ним Рольф глаз не сводил с руки Вадима, пытаясь запомнить все, что тот говорил. Очень скоро гигант уловил суть и принялся требовать от Вадима все новых задач на сложение, вычитание и даже умножение. Не ожидавший такой ловкости от этого увольня, Вадим уже начал мысленно проклинать собственную глупость, когда из беды его выручил кормчий. Подойдя к ним, Юрген с интересом заглянул в пергамент и, покосившись на Рольфа, считавшего в уме очередную задачу, задумчиво спросил. «Думаешь, если он научится складывать несколько предметов и получать правильный ответ, два раза подряд станет человеком? Ну, от серой обезьяны точно отличаться будет?» — усмехнулся Вадим. «Сами вы обезьяны!» Беззлобно грызнулся Рольф, назвав правильный ответ.